голова двадцать два двадцать два ноль ноль адам на задней части шеи софии где косичка сдвинута в сторону виднеется светлая кожица рядом с которой застыла игла не двигайся софия я вижу уголок ее правого глаза и ресницы тень от них падает на щеку она засунула палец в рот и сосет его в такт осторожному покачиванию рук в байке зари что в шприце бэкка я стараюсь говорить спокойно и даже непринужденно чтобы не напугать дочь будто мы беседуем о погоде об учебе бэкке о чем то незначительном предлагаю усилия но слова сливаются друг с другом во голове я слышу эхо собственного голоса и через каждые несколько секунд у меня начинает плыть перед глазами У фигур Бекки и Софии появляются двойные контуры, словно я сфотографировал их до того, как они встали смирно. «Инсулин?» «Инсулин?» У моего отца был диабет. Справлялся он с ним не очень успешно. Несколько раз в неделю у него проявлялся гипогликемический синдром. Лоб покрывался крупными каплями пота, пока отец торопливо искал таблетку глюкозы. софии не нужно больше инсулина чем тот что вырабатывает ее организм и даже маленькая но излишняя доза может привести к коме и много там достаточно за бровадой в голосе байки мне слышится дрожание, но ее лицо ничего не выдает тело перестает меня слушаться я чувствую как меня охватывает а не менее словно заползаю на кровать после двойной смены и стаканчика на сон грядущий почему выдавливаю я чуть сдвигаю ногу вперед бабушкины шаги который час господин волк мир должен пробудиться и увидеть что же происходит у меня кровь стынет в жилах я перевожу взгляд с холодных и неподвижных глаз в байке на кончик и голы поднесенный вплотную к чистой белой коже на шее софии бэкка наркоманка родители проводят снянями очень мало времени пять минут при приеме и переаче с рук на руки а потом они остаются один на один с твоим ребенком и могут делать что угодно и быть кем угодно в каждом выигранном сражении должны быть жертвы в ее голосе проскальзывает какая то монотонность будто она повторяет заученный текст я вспоминаю семинар который посещал по службе посвященный радикализации подростков в великобритании дети на видео говорили именно так и изрыгали слова вбитые в них исламскими экстремистами возвращенные и выкормленные а вскоре используемые как пушечное мясо а что мы на самом деле знаем о бекке а на пару десятков раз присматривала за софией после отъезда кати мать всегда забирала ее на пересечении с главной дорогой ей не нравились ухабы на нашем проселке когда я возвращался с работы бэкка запихивала рюкзак учебники и на самом деле мне двадцать три года она обыграла нас с самого начала учебники страх перед выпускными экзаменами споры с матерью на какой факультет университета поступать спектакль с целью заставить нас поверить что она еще ребенок втереться к нам в доверии катя сказала ей что мы наверное ищем кого нибудь кто мог бы присматривать за софией после школы никто из нас не проверял кто такая бэкка да и как мы могли катя контактов не оставила и мы не смогли бы расспросить ее о бэкке. даже если бы захотели София стала реже дышать. ее ноги, которыми она крепко обнимала бэкку за талию, теперь болтаются вдоль тела. София засыпает убканное качанием бэкки и ее монотонным голосом. Нам необходимо действовать немедленно, чтобы предотвратить массовое уничтожение и вымирание. Маовое уничтожение и вымирание я подавляю поднимающийся в груди страх бэкка ненормальная она на все способна еще пол шагга вперед хорошо ладно еще шажок не сводя глаз бэкки смотри мне в глаза а не на ноги который час господин волк мой разум не может вывести необходимых связей Мысли, похожие на камешки среди бурного ручья, и прыгать с одного на другой слишком далеко. «А мы-то здесь при чем, Бекка?» «Называй ее по имени. Всегда по имени. Войди в контакт. Это я умею. Это моя работа. Вспоминаю самоубийцу, которого я отговорил прыгать с крыши, и парнишку, забившегося в угол комнаты с лезвием у запястья. «Говори со мной. Скажи, что думаешь». Я должен был продвинуться на три шага вперед, планируя свой бросок к двери, поиск моих ключей как оружие, составить план. Но голова у меня будто ватная от боли и снотворного. Ноги подкашиваются, меня тянет вниз, на пол. Я чувствую что-то мокрое на подбородке, неуклюже поднимаю руку и смахиваю слюну. «Твоя жена могла бы бороться за правое дело, а вместо этого летит на гребаном самолете». я с трудом стараюсь уследить за ее мыслью кто то пытался вербовать майну сделать из нее радикалку нелепо безумие какое то она на самолете потому что это ее работа слова цепляются друг за друга вот именно торжествуще восклицает бэкка словно я дал ей желаемый ответ вместо того чтобы искать его самому ты хочешь чтобы она бросила работу и это все голова у меня кругом идет я теряюсь в догадках а вдруг бэкка принадлежит какой то секте тайному обществу ревнителей традиций считающих что место женщины дома ладно она уволится никогда никаких обещаний так меня учат на службе к черту здесь не работа тут моя дочь я пообещаю весь мир лишь бы уберечь ее стану плясать под дудку бэкке софия ворочается задевая волосами руку бэкке и иголку у самой своей шеи мамочка не трогай ее помимо воли я вытягиваю руки вперед стой где стоишь визжит бэкка мама мамочка софия вырывается из ее рук ошарашенная и испуганная она пытается высвободиться плача от страха и непонимания когда бэка еще крепче прижимает ее к себе софия кричу я не шевелись папа я делаю шаг вперед отталкиваюсь от стола и чувствую как комната вертится к каруселью вокруг меня бэкка размахивает шприцем до них менее двух метров они движутся или двигаюсь я или комната Мне всего-то нужно перехватить руку со шприцем если бэкка уронит софию, это неважно до пола совсем невысоко она не поранится иное дело инсулин сколько его в шприце как он на нее подействует Не приближайся произносит бэкка я это сделаю сделаю я это сделаю повторы обнадеживают меня она напугана. пытается убедить себя, будто у нее хватит духу. я заставляю себя говорить медленно и спокойно. Это не тот способ, чтобы убедить людей проникнуться вашими идеалами. Мы заставляем людей общаться с нами. это первый шаг мы бэкка еще совсем молоденькая, если не моложе, чем заявила а вот руководит ею кто-то еще кто тебя заставляет это делать? никто я и сама все вижу долг каждого действовать а кто руководит типичный фараон смеется бэкка у вас все должны кому то подчиняться до самого верха так ведь правящим кругам власть имущим когда же вы увидите что именно власть имущие ложают всегда и всюду софия плачет старается вырваться но бэкка крепко держит ее они обе в панике чуть не дерутся между собой и в любой момент иголка может вонзиться в софию если ты ее уколешь она умрет а ты сядешь в тюрьму за убийство софия визит и у меня сердце кровью обливается что всему причина я но мне нужно разубедить бэкку пока не поздно перед глазами у меня плывет туман тело наливается свинцом если я отключусь что станетется с дочерью куда бэкка ее заберет если майна сделает все как надо я ее отпущу бессмыслица какая то майны не будет дома несколько дней бэкка планирует все время вот так удерживать софию майна летит на самолете она не может если она сделает что ей велят полетный радар двадцать четыре покажет что самолет меняет курс и тогда вы оба свободны что ты думаешь я не могу сложить слова во фразу даже сообразить что это означает майна не сумеет заставить самолет изменить курс если только и тут меня осеняет если только ее тоже не запугали а если самолет не поменяет курс бэкка делает еле заметное движение рукой держащий шприц на кончике иглы на мгновение замирает капелька прозрачной жидкости потом падает на шею софии перед глазами у меня плывет я вижу темный тоннель между мной и дочерью вокруг нас больше ничего остальное не имеет значения мне нужно добраться до софии схватить ее и рвануть в сторону а если бэкков воткнет в нее иголку мне понадобится сахар я вызову скорую службу спасения спасу софию спасу ее я велю ногам бежать вперед они движутся но недостаточно быстро вижу летящий мне навстречу пол меня окутывает густой черный туман когда наступает полная тишина